185 см. Пекис локоть 0,46 м. Подис ступня 0,3 м. Палайста ладонь около 7 см. Эпидама равная 3 палайстам 23 см. Кандилас равный 2 дактилам.